Глава 7. Настя ни в какую не хотела, чтобы Сергей ехал один на озеро. При этом привела веский довод: "Если бы не она, то он бы так ничего и не узнал". Сергей даже ей возразить не смог. Она права. На самом деле помощь ее оказалась бесценной. У Кимича одолжили две оснащенные бамбуковые удочки. По его совету сварили перловки и накопали червей. Настя наделала бутербродов. Из домашних запасов взяли деревенского сала, картошки, питьевую воду и большой термос с чаем. Зоя Ивановна любезно предоставила им двухместную брезентовую палатку и два спальных мешка. Они с мужем частенько на природу выбирались, и порыбачить, и просто отдохнуть от городской суеты. Никакого тебе шума и выхлопных газов, свежий, чистый воздух, соловьиные трели и вокруг никого, не считая, правда, других рыбаков. Тащить на себе ничего не пришлось. Отец Насти в субботу ближе к вечеру подогнал к их дому Москвич 412, куда они все с Сергеем и загрузили, после чего отвез парочку рыболовов на озеро. На шоссе с ними произошел курьезный случай. Впереди ехал нагруженный бревнами лесовоз. Сергей обратил внимание, что сзади у лесовоза болтался, повешенный ручкой на крюк, алюминиевый большой чайник. Литра на три примерно. Смотрите, чайник хмыкнул Сергей, показав на него рукой. Но когда отец Насти чуть прибавил газа и сократил расстояние между москвичом и лесовозом, то чуть в кувет не улетел от взрыва смеха. На боку чайника рассмотрели надпись: "Сам ты чайник". Долго смеялись, утирая слезы. К их счастью, нужное место оказалось незанято. Впрочем, в эту весеннюю пору рыбаков на берегу, если и было, то всего человека два. Может, местные жители в конце апреля рыбачат лишь с утра и к обеду расходятся. Вполне возможно. Об этом влюбленные могли лишь предполагать. У Сергея с Настей в первую очередь не отдых рыбалка на уме, а более важное и серьезное дело. Пообещав завтра приехать часам к двум, попрощавшись, отец уехал. Установив сразу палатку, собрали хворост для костра. Сергей притащил и порубил на дрова поваленную, наверное, еще зимой, высохшую ель. Возле кострища, обложенного закопченными камнями, сложили небольшую поленницу дров. Вместе с кучей толстого хвороста должно хватить и погреться, и сало пожарить. Пока закончили с обустройством места для отдыха, заготовка и дров, и изучение места для рыбалки незаметно стемнело и с озера потянуло прохладой. Пришлось под штормовки поддеть теплые свитера, по настоянию родителей благоразумно с собой взятые, и разжигать костер. Если бы не автомобиль отца, то они вряд ли бы столько вещей на себе притащили. Все же до лета ещё чуть больше месяца, холодновато пока. Перед тем как стемнело, Сергей немного смутило поведение Насти. Она постоянно озиралась, словно кого-то или что-то высматривала. Позже, спрошу, подумал он, и дальше занялся благоустройством площадки. На толстом бревнышке, прижавшись друг к другу, Влюбленные сидели у костра и на прутиках жарили нанизанные на них ломтики сала. От падающих в огонь капель жира вспыхивали яркие искорки. Вскоре сало поджарилось, источая на всю вокруг дурманищий аппетитный запах. Как бы рыбаки не сбежались на этот аромат. Но судя по отсутствию в темноте светящихся фонариков и костров на берегу озера, они одни. Их полянка окружена высокими елями вперемешку с неизвестными им лиственными кустарниками, создавая уют и ложное чувство некоей защищенности. Благодаря наличию елей, Сергей наломал веток с хвоей и застелил им прямоугольный участок, выбранный для установки палатки. "Сало готово, теперь глянем картошку и будем ужинать", Сергей воткнул свой прутик нижним концом рядом в землю и толстой палкой разгреб угли и залу выкопавшись там, выкатил шесть чёрных обугленных картошин. Пусть немного остынут а то обожжёмся. Выдернул пруд с салом, откусил вслед за Настей кусочек. У, какая вкуснятина! Проголодавшаяся Настя, прожевав сало, зажмурилась от удовольствия. Не заметили, как быстро его съели. Нанизав На незавно прутике ещё сало принялись жарить новую порцию. Как минимум нужно поджарить ещё ломтика четыре. Знаешь, уплетая печеную картошку с жареным салом, сказал Сергей: "Ведь можно его пожарить так, что совсем не подгорит, будет белое-белое". В ответ Настя с набитым ртом только кивнула головой, мол, рассказывай, а сама продолжила жевать. Очень просто делается. Нужно взять чистый лист бумаги, ни в коем случае газетный, в типографской краске полно свинца. Заворачивай блОмтик сала в бумагу, а после протыкаем прутиком Осталось опустить завернутое сало в воду и на костер обжаривать. В воду периодически окунаем, когда видим, что вода испарилась, и снова на огонь. И так, пока сало не приготовится. Но лично мне больше нравится, когда оно подгорает. Мне тоже, проживав, сказала Настя и потянулась за картошкой. Жареное сало с печеной картошкой у костра, что может быть лучше? К концу ужина лица у обоих как у чумазов беспризорников посмотрели друг на друга и рассмеявшись, подсвечивая фонариком, умылись, черпая ладонями из озера в воду. Вернулись к костру и завершили ужин душистым чаем с бутербродами, оставив немного на утро. «Сережка, я счастлива, что мы с тобой сюда выбрались. Но ее радостная улыбка сменилась горечью. вот только жаль, что причина для вылазки сюда очень печальная. Вздохнув, она замолчала и с грустью смотрела на затухавший костер. По щеке, вспыхнув искоркой, скатилась слезинка. Настя, мне вечером показалось, что ты что-то искала. Спасибо, что напомнил. Я хотела тебе рассказать, но завозилась с палаткой и сбором хвороста, я и забыла. Мне Зоя Петровна рассказывала, что однажды с мужем приехали сюда порыбачить, а когда захотели костер разжечь обнаружили, что забыли взять с собой спички. И как назло, рядом никого не оказалось. Валерий Константинович ведь не курил, и поэтому постоянно спички с собой не таскал. Но он не опечалился и лишь рассмеялся. Хорошо, что у меня здесь тайник имеется. Упаковка спичек постоянно. Сергей не дослушал, что еще лежит, словно ужаленный, вскочил с брёвнышка и схватил Настю за руку. Пошли быстрее, поищем тайник. Настя засмеялась, с трудом удержав его. «Сережа, уже ночь. Давай завтра с утра поищем. Пойду лучше спать, у меня уже глаза слипаются. Ему пришлось согласиться с ее доводом. На самом деле, чего по темноте бродить, пусть даже с фонариком. Не дай бог на какую змею напорю целию в бобровую нору провалятся. Правда, не знал, есть они здесь или нет. Скорее всего, нет. Преобладают хвойные деревья. Но Настя права, пора спать ложиться. Взглянув на звездное небо, они забрались в палатку, правда, удалось уснуть не сразу стоило им залезть в спальные мешки, как его губы соприкоснулись с теплыми губами любимой девушки. Рассчитывали проснуться в пять утра, но даже Сергей, который легок на подъем, благодаря армейской службе, но свежий хвойный воздух усыпил получше новомодного снотворного и проснулся он на два часа позже. К утру Настя с головой ушла в спальный мешок, выглядывала из него лишь копна каштановых волос. Своим спальником дополнительно ее укрыл и вылез из палатки. Утро встретило свежестью, по телу большим стадом пробежали мурашки, кожа моментально превратилась в гусиную. Бр. Он принялся энергично напрягать мышцы на несколько секунд и затем сбрасывать напряжение, чтобы тут же повторить. По накачанному за два года службы телу растеклось тепло. Покончив с зарядкой, умылся и занялся розжигом костра. С большим нетерпением еле дождался, когда проснется Настя, приведет себя в порядок после ночи и позавтракает. Настя, милая, что тебе сказала Зоя Петровна? Где этот тайник? «Сережа, чего тебе так дался этот тайник? Спички же у нас и чай есть. Настя, если я прав в своих догадках, то там, возможно, но я очень на это надеюсь, спрятан тот блокнот, о котором рассказывала Зоя Петровна. Господи, Я про это и не подумала даже. Тут уже и она разволновалась, приложив пальцы к губам, принялась осматриваться, как и вчера. Настя, что искать-то? Едва не скричал возбужденный Сергей, эмоции из него едва не выплескивались. Он и забыл про заброшенные в озеро две снасти, не до рыбалки сейчас. Она говорила: "Справа от рыбацкого места берег чуть Выступает в озеро, и на нем большой пень с дуплом. Оно заметно только с воды, а с берега можно даже и не заметить. Сергей, но я не вижу здесь ничего похожего. Господи, неужели я все перепутала? От отчаяния у девушки выступили слезы. Я, наверное, плохо сориентировалась, и мы не туда заехали. Прости меня. Она едва не разрыдалась, ругая себя за невнимательность и забывчивость. Погоди, Когда подъезжали к озеру, ты отцу сказала у большого камня, что слушал ориентиром повернуть направо по дороге. О, господи, какая же я дура. Она хлопнула себя ладошкой по лбу. Не направо, а налево, и там нет никакой дороги. Они на машине не ездили, не было у них её. шли пешком из Васильков, куда приезжали на рейсовом автобусе, и влево от камня не дорога к озеру, а тропа. Меня сбило то, что мы на машине сюда ехали. Сергей посмотрел на берег с левой стороны. Там все заросло, по берегу не пройдем. Давай сейчас камню оттуда на их место. А как же палатка, вещи? Надеюсь, что их не тронут. Здесь я тебя в любом случае не оставлю и, конечно, одну тоже не отпущу. Так что побежали. Камень находился и не так уж далеко, как ему вначале показалось. Всего метров двести от их палатки. Когда ехали, просто не отслеживали расстояние. Все верно. От камня слева вела в сторону озера тропа. Слава богу, что она мало петляла. Настя, а как он тащил на себе Насти рюкзак, да еще и лодку? Она же тяжелая. Дядя Валера приезжал на автобусе и шел в деревню к охотнику Сильвестру. Он давно с ним подружился и лодку хранил у того в сарае. К тому же Сильвестр мне Зоя Петровна рассказывала, на телеге и его вместе с лодкой и вещами привозил прямо к озеру. Дядя Валера, в свою очередь, привозил охотнику из города Гелизы порох, капсюли и другие товары, что требовались деревенскому охотнику. Запыхавшись, не столько от бега, сколько от его сочетания с сильным возбуждением, Сергей с Настей выскочили на берег озера. Туда Сергей махнул рукой в сторону их стоянки. Рассмотрев выступающий в озеро кусок берега, не обращая внимания на двух рыбаков, сидящих на траве, Сергей сразу прыгнул в воду, тут же набрав в резиновые сапоги воды, что его совсем не смутило. Обойдя выступ берега с большим пнем на нем, повыше открытых толстых корней, рассмотрел неширокое в полторы ладони дупло и не думая, Что в нем может оказаться какое-то животное или присмыкающееся, отважно, а скорее бездумно, сунул в него руку. Пальцы уткнулись в резиновый мешок, захватив его, вытащил наружу. Распустив шнуровку, увидел толстый кожаный переплет. Сердце забилось в груди, собираясь выскочить наружу. Ура! Не выдержав, закричал Сергей От неожиданности оба деда едва не свалились в воду, а Настя взвизгнула и обняла выбравшегося на берег из воды счастливого парня. Расцеловав друг друга, они обнялись и не спеша отправились обратно, громко и от души распевая на ходу. По долинам и по возгорьям шла дивизия вперед. — Эти городские точно дурные. Похомочь ты, пошустрее? глянь-ка, где он там лазил? Через десять минут привалило и старикам счастье. Похомочь нашел в дупле спички, две пачки чая со слоном и набор рыболовных крючков. Все богатство оказалось завернуто в два слоя толстой пергаментной бумаги и перевязано бечевкой. Когда вернулись к палатке, увидели мелькнувшую от нее в ближайшие кусты темную тень. Настя успела рассмотреть коричневую шерстку. Возле бревна, на котором сидели у костра вечером, а утром завтракали, валялся разорванный бумажные пакеты крошки. "Серёжа, а нас обворовали, — улыбнулась Настя. и оставили без еды. Неизвестный воришка доел наши бутерброды. Надеюсь, что они ему понравились". пробормотал Сергей, расположившись у погасшего костра, волнуясь, вытащил из мешка записную книжку. Он даже не думал листать страницы с самого начала. Будет еще время. А сразу перешел к последним записям именно в этом месте рассчитывал разыскать нужную информацию. Не стал бы историк просто так прятать книжку подальше от посторонних глаз. Наверное, в последний момент почувствовал опасности и решил перестраховаться. Что там, Сережа? — Погоди, погоди. Вот, вроде начало. Насте только и оставалось, что молча наблюдать за своим любимым, превратившимся в фанатичного сыщика, с головой ушедшего в решение головоломки. Она вздохнула и, как ей не было любопытно, что такого есть в записях дяди Валеры, пошла посмотреть на озеро и заодно на удочки. "Есть!" радостно воскликнул Сергей, но Настя его уже не слышала. 3 августа, пятница. Вчера возле института почувствовал чей-то взгляд. Он меня буквально обжег. Обернувшись, я успел заметить, что на меня смотрел мужчина на вид лет пятидесяти. в сером костюме с галстуком. Его лицо мне не знакомо, а вот глаза я их где-то видел, но не помню когда и при каких обстоятельствах. Да более знакомый прищур. Незнакомец сделал вид, что спутал меня с кем-то другим и поспешил уйти. Мне во всяком случае так показалось. За два дня, говоря фигурально, я себе сломал голову, пытаясь припомнить, откуда мне знаком этот взгляд. Вроде какое мне дело до случайной встречи, а вот покоя она мне не дает. Прямо безумие какое-то. 14 августа, вторник. Я снова повстречал того мужчину, Зашел сегодня в музей, а они планировали дополнить экспозицию, посвященную периоду оккупации, материалами из моей книги Несломленные, Поступившие в продажу два месяца назад. Но директором музея не оказалось на месте. Он за час до моего прихода уехал в райком партии, о чем мне сообщила секретарша. Я сожалел, что заранее с ним не созвонился и не договорился о встрече. Замотался с лекциями в институте и упустил этот момент из вида. Когда вернется директор, секретарша не знает. Решил, что ждать его нет смысла, и, приняв решение, вернуться в институт, по пути заглянул в зал с экспозицией посмотреть, что из материалов могли уже обновить. Экскурсовод Наля Викторовна в ответ тепло со мной поздоровалась, обратившись ко мне по имени и отчеству. Один из посетителей среагировал на обращение ко мне и обернулся. В нем я узнал того мужчину, Он еще минуту постоял у стенда с фотографиями подпольщиков, а затем быстро перешел в другой зал. В самый последний момент, характерным движением правой руки потер мочку уха. Столь привычное движение ввергло меня в ступор, а внутри все похолодело. Видимо, я изменился в лице. Наля Викторовна с тревогой в голосе спросила меня: "Валерий Константинович, с вами все в порядке? Вы вдруг побледнели?" Спасибо со мной, все хорошо, с дрожью в голосе ответил я ей, но уверен, она мне не поверила. В ту минуту мне было не до ее эмоций. Быстро прошелся по залам, но незнакомца нигде не нашел. То, что незнакомец сможет оказаться наоборот моим очень хорошим знакомым, а если точнее, то другом детства, я почти не сомневался. Но если это так, то я даже и не знаю, что по этому поводу думать. Ведь его убили во время ареста при попытке побега. А его труп вывезен сотрудниками тайной полиции в неизвестном направлении. Во всяком случае, эту информацию подтвердил во время допроса бывший полицейский Пётр Криворучка. Но может, я ошибаюсь, это не роман? Ведь лицом этот мужчина совершенно не похож на него в юности. Время не щадит и часто меняет людей, но не настолько же. Но глаза и привычка в момент волнения массировать мочку уха именно его. Я сейчас иду с ума. 24 августа пятница. Это он. Вчера вечером, зоя была у соседей, и раздался телефонный звонок. В трубке я услышал до боли знакомый голос, не изменившийся со временем. Здравствуй, Валера. Рома, это ты? Спросил я и у меня буквально перехватило дыхание, и навернулись слезы. Я извини, не сразу тогда тебя узнал. Понимаю, у тебя ко мне накопилось много вопросов. Нам нужно встретиться и поговорить. Очень многое предстоит обсудить. Спасибо тебе за книгу о нашем подполье. Как твой старший товарищ, я очень горжусь тобой. Ты как смотришь на то, чтобы за бутылочкой коньяка где-нибудь на природе посидеть. В ресторане как то не то. Рома я не против. Как раз завтра на рыбалку собираюсь. Подъезжай вторым рейсом на автобусе до деревни Васильки. Я тебя на озере буду ждать. К твоему приезду успею на уху и жаренку щук наловить. Подробно объяснил Роману, как добраться до моего рыбацкого места. Совсем не сложно, быстро найдет». «Двадцать 25 августа суббота. Я уже на месте. Лодку полчаса назад накатал. Вот допишу и ей поплывущую ловить. Кстати, о щуках. Если много поймаю, надо и Сельветру хоть парочку дать. И не забыть в следующий раз ему пороха бездымного привезти, давно уже просил. Почему-то тревожно и тоскливо на душе. Может от того, что столько лет не виделись с Романом? Так наоборот радоваться должен. Всё уже так муторно. И решил сейчас не брать с собой записную книжку, писать в лодке времени не будет. Оставлю ее в тайнике. Сергей закрыл книжку и задумался. Косвенная улика, что убийца Роман. А если он убийца, то отсюда дело его потом же и предатель, выдавший немцам городское подполье. А сейчас убирает свидетелей, вначале опознавшую его чайку, а после историки бездомного своего друга детства. Только у меня возникает вопрос: зачем он вернулся в Советск? Мог ведь спокойно радоваться жизни в любом городе Советского Союза, не боясь быть разоблаченным. Вопросы, вопросы, вопросы. «Сережа!» Пронзительный голос Насти прервал его размышление. Он подскочил с бревна, вертя головой и не понимая, что случилось и куда ему бежать. Помоги быстрее. Сергей побежал на голос и замер восхищённый увиденной картиной Его любимая уперев комель бамбукового удилища себе в пояс еле удерживала его двумя руками Вместо того, чтобы тут же прийти на помощь Насте, Сергей метнулся в палатку и через минуту вернулся с фотоаппаратом Зайдя сбоку, выбрал нужный ракурс, настроил диафрагму, выдержку, расстояние Ты издеваешься? У меня уже сил нет ее удержать. Помогай! Кончик удочки дергался. Неизвестная рыба упорно сопротивлялась, не желая сдаваться. Подожди, еще один кадр. Готово. Теперь слушай, что я скажу. Настя, немного вперед подай удилище, но только слабину не делай. Да, вот так. Рыба почувствовав, что сопротивление чуть-чуть изменилось, потянула леску от берега. Настя, теперь осторожно удилище на себя приподнимай. Молодец. Теперь обратно ее чуть отпусти. Нужно, чтобы рыбина устала. Тебе хорошо командовать, сам попробуй её вытащить. Но девушку уже охватил азарт. Она поняла, что может управлять и удочкой, и рыбой. Припиралась с Сергеем больше по инерции. «Умничка! А теперь отходи от берега. Настя почувствовала, что ее противник выбился из сил. Рывки стали слабее, и последовав совету Сергея, начала пятиться. На поверхности Разбрызгивая искрящиеся на солнце бусинки воды, вывернулась золотистым боком не такая уж и крупная рыбина, как думала девушка. Ожидала увидеть метрового монстра. Еще отступила, подтянув трофей к берегу. Сергей зашел в воду и, подхватив скользкое тело, выбросил рыбину на берег. "Ого, какая она тяжелая! — удивилась Настя. "И скользкая", добавила она сполоскивая с рук слизь, которой, как оказалось, покрыто все тело неизвестной рыбины. Ни Насте, ни Сергею рыба не была знакома. И, собственно, откуда им знать? Первая рыбалка в их жизни. Если не считать ловлю карасиков в босоногом детстве. Наверное, нет такой детворы, которая ни разу их не ловила. Сергей, ты же не рыбак, а командовал как специалист. Меня Кимыч проинструктировал перед поездкой, когда я у него удочки брал предположил, что вдруг нам не только пескари попадутся, вот он, удивится. вернувшись домой, Сергей поставил рюкзак в углу прихожей и стянул себя пропахшую костром штормовку. Чем так воняет? выглянула из своей комнаты младшая сестра. В одной руке держала трубку, а другой прижимала телефонный аппарат к груди. О, рыбак наш явился. Как снасти порыбачили? Хитро улыбаясь, поинтересовалась вредная и очень любопытная девятиклассница: "Мне срочно телефон нужен". Место ответа произнес Сергей, и хмуро посмотрел на сестру "Я не шучу, давай его сюда". Светлана хмыкнула, в трубку сказала: "Оля, я тебе позже перезвоню, тут брату не имётся" и положив трубку на аппарат протянула его Сергею: "Держи, жених". И тут же поспешила спрятаться за дверью. Суровый взгляд брата не сулил ей ничего хорошего. Сергей, быстро вертя диск телефона, набрал номер Кимыча. Слушая длинные гудки, и в нетерпении кусал губы. Выругавшись, положил обратно трубку на аппарат, обождал минуты три. на больше его не хватило и вновь принялся вертеть диск. Алло? послышался голос друга. Кимыч, где тебя носит? Чего трубку долго не брал? Так это ты только что тарабанил? Сорвал меня с толчка, а сам трубку бросил. Как съездили? Удачно. И опять Настя выручила. Без нее ничего бы не было. Оказывается, у историка имелся тайник на озере. Ей об этом рассказала Зоя Петровна. Она с мужем ездила на рыбалку, и он ей показал, где прячет. На всякий случай: запасные спички, чай. В тайнике мы и нашли записную книжку, которую он всегда брал с собой. Мало ли какие мысли записать. Так вот, исходя из его последней записи, он спрятал книжку всего за час или два до своей смерти. Ты не пошутил? разволновался Кимыч. Какие могут быть шутки? «Все, оказывается, очень серьезно. Что у тебя там щелкает?» Ничего. Я думал, что это у тебя, что выяснил? Кимыч Теперь я на 99% уверен, что и чайку, и историка убил один и тот же человек. Да, ты не слышался. Бездомного убили, обставив все как несчастный случай. Нет, в милицию мы ничего не будем сообщать, пока во всяком случае. И еще. Я теперь знаю, кто убийца и кто из подпольщиков Сокол. Давай об этом завтра поговорим. Что? Я сам про это уже подумал. По и займусь. Все. до завтра. За дверью у сестры ни звука. «Эй, там на корабле, хорош подслушивать. Я и не подслушиваю. Прямо из-за двери послышался голос сестры. Она ойкнула, сообразив про свою оплошность, и уже из глубины комнаты ответила: "Нечего было кричать на весь дом. Сынок, извини, в какую историю на этот раз вы с искимочем впутались?" Вышла из кухни мама Сергея с полотенцем в руках. "Про какие такие убийства ты говорил?" Мама, все хорошо, не волнуйся. Победов Сергей достал из рюкзака фотоаппарат и ценную находку. Осмотрел комнату и выбрал для фотосъемки подоконник самое освещенное место. Счетчик смены 8М показал, что израсходовано 8 кадров. Нормально. Главное в первую очередь переснять самое важное последние записи. Все предыдущие частично известны, они лишь дополняли уже напечатанный материал. Отсняв записи, касающиеся последних дней жизни историка, продублировав их три раза, перемотанную обратно в кассету пленку, уложил в пустую коробочку и оставил в верхнем ящике письменного стола. Сегодня проявить не получится, химикаты закончились еще полмесяца назад, а купить новые ранее не заботился. А хотя, чего тянуть?" сказал он сам себе, посмотрев на часы. "Сбегаю сейчас в магазин за химикатами". Благо он через улицу в соседнем квартале И не откладывая дело в долгий ящик, быстро собрался и вышел из квартиры. Света, иди сюда, помоги мне, пожалуйста. А в ответ тишина. Вернее, не тишина, а музыка доносящаяся из коридора. Точно, оглохла она там. Сергей встал с тахты с теплым зимним пальто, в которое с обратной стороны засунул руки в рукава. Неудобно, да ладно. Вытаскивать обратно руки поленился. Подойдя к прикрытой двери, толкнул ее внутрь. Она приоткрылась, и Сергей услышал очень красивую песню о любви, больше жизни, которая нравилась ему самому. По сравнению с песнями других вокально-инструментальных ансамблей, она звучала более свежо и необыкновенно, и главное, брала за душу. Ты чего не стучишься? возмутила сестра вдруг. Я не одета. А ты разве стук услышала бы? Сергей кивнул на проигрыватель. "Собрался куда-то? Не боишься вспотеть?" Светлана только сейчас обратила внимание на пальто в его руках. "Много рассуждаешь, Идем. Поможешь мне?" Вернувшись в свою комнату, сел на тахту и развернул на коленях пальто. "Положи мне сюда фотобачок, только разбери его. Так, хорошо. Теперь вон там кассету возьми и сюда тоже клади. Теперь аккуратно сложи пальто. Не так. Забыла уже. И оберни его вокруг моих рук. Все, спасибо. Теперь топай слушать свои цветы. Хмыкнув, сестра вышла из комнаты, а Сергей на ощупь вытащил пленку из кассеты, закрепив ее кончик в спиральном барабане, принялся под углом ее наматывать. Готово. Опустил в бачок и также на ощупь закрыл его крышкой. Все. Теперь можно и от пальто освободиться. Разведенные в теплой воде реактивы дожидались своей минуты в ванной комнате. А дальше уже дело техники. Проявка, промывка и закрепление проявленной фотопленки. Пока она закрепляется, минут двадцать можно отдохнуть. Сергей налил из сифона шипучего лимонада и медленно, малыми глотками, растягивая удовольствие, выпил целый стакан. Кадры получились великолепные. Особенно удалисте, на которых Настя вываживает линя Страницы записной книжки получились похуже, но текст читаем. Промытую пленку он подвесил в ванной, зацепив прищепкой к протянутой под потолком одной из верёвок для сушки белья. Вторую прищепку прикрепил внизу, чтобы пленка не сворачивалась и висела ровно. Распечатает фотографии уже только на следующей неделе. Сейчас пока некогда.